Слова просто гипнотизируют нас. Нам кажется, будто существует только то, о чём заговоришь вслух. Да разве можно передать словами такие тонкие и сложные чувства и оттенки? Нам потому и нужны прикосновения, что слова бессильны. Скажи, Элизабет, не словами, просто люби её крепче. Так значит, по-твоему, она всё знает? Фани ощутила лёгкую досаду. Но почему? До него не доходит. Почему он не понимает намёка? Если она такая проницательная и искушённая, как говорит нам, она давным-давно должна была почувствовать, что это может случиться. И если она ни словом не обмолвилась, значит, она просто не хочет с тобой об этом говорить. Раз она не против, больше ничего и не нужно. Но ведь она считает, что в любви надо быть совершенно откровенными и рассказывать друг другу всю правду о своих увлечениях. Вот как. Ну, во всяком случае, мой тебе совет: ничего не говори, пока она сама тебя не спросит. Хорошо, дорогая. Пусть будет по-твоему. От Жорж, как и полагается, встретил Элизабет на вокзале. Она была счастлива вернуться в Лондон, вырваться из затхлой атмосферы родительского дома, Из этой надутой и чинной мещанской скуки. Она высунулась из окошка такси, жадно втянула воздух. Как приятно снова дышать копотью милого чумазого Лондона. Я опять свободна, свободна, свободна. Очень худо было дома. Ох, ужасно. Я не чаяла дождаться конца. Я так рад, что ты вернулась. А я как рада. Я очень по тебе соскучилась, а ты прекрасно выглядишь, Джордж. Такой красивый стал, прямо итальянец. Тебе просто кажется, потому что ты меня две недели не видела. А как Фанни? Жива и здорова, кланялась тебе. Здравствуй, милая, славная, безобразная моя тотным корт-роуд. Элизабет опять высунулась из окошка. Кстати, пока тебя не было, я в Сахо чуть не задохнулся. Может, переедем куда-нибудь, где можно жить по-человечески? Как, в предместье? Что с тобой, Жорж? Ты же терпеть не можешь лондонские предместья, и всегда говорил, что тебе нравится жить в центре. Да, верно, но может быть нам удастся подыскать что-нибудь стоящее в Челси? Две квартиры в Челси нам не по карману. А почему бы не снять одну большую на двоих? Жить в одной квартире? Да ты что, Жорж? Но не хочешь, не надо. Но Фани считает, что сахо вредно для твоего здоровья. Ну ладно, там посмотрим. То ли, как намекала в своей книге старая шведка, «новое приключение только подхлёстывает прежнюю любовь», то ли Джорджу не терпелось испытать себя в искусстве, которому обучила его Фанни, или просто он захотел заглушить угрызение совести, но Элизабет нашла его необычайно пылким и совершенно очаровательным. Она приписала это благотворному влиянию их недолгой разлуки. Вскоре они переселились в Челси. Фанни подыскала им отличную квартиру, две большие комнаты, кухня и вполне современная ванная. За меньшую цену, чем обходились им две комнаты в холопах Сахо. У Элизабет нежданно открылся талант к витью гнездышко, и она без конца суетилась и хлопотала, обставляя их новый дом, хоть Джордж над нею и посмеивался. Но оба они были так счастливы, что перебрались из грязного Сахо в чистую и удобную квартиру. Шел июнь 1914 года. Настала жара, но они решили не выезжать за город, остаться на лето в Лондоне, а на сентябрь и октябрь поехать в Париж. Элизабет почти все свободное время проводила в обществе Реджи Бернсайнда, а Джордж с головой ушел в живопись. Он хотел написать достаточно хороших полотен и осенью устроить в Париже небольшую выставку. Однажды, в конце июля, он рано закончил работу. Он хотел написать достаточно хороших полотен Ани с Элизабет Рэддж собирались позавтракать вместе где-нибудь возле Пикадилли. День был чудесный, белые пушистые облачка неподвижно висели в голубом небе. Ветер легонько ерошил уже по летнему потемневшей листву деревьев. Даже на Кингс-роуд было славно. Джордж заметил и не раз потом вспоминал, ведь то были в сущности последние спокойные минуты его жизни, как ярко блестели на фоне платана перчатки полицейского, который регулировал движение. Где-то в саду, в ветвях сирени, на перебой чирикали и ссорились воробьи. Нагретая солнцем белая плита тротуара приятно дышала теплом. Дожидаясь автобуса номер 19, Жорж сделал то, чего почти никогда не делал купил газету. Он всегда говорил, что читать газеты значит убивать жизнь на пустяки. Уж если случится что-нибудь важное, об этом тотчас услышишь. Он сам не знал, почему в то утро ему вздумалось купить газету. Уже недели три он работал без отдыха, никого не видел, кроме Элизабет. Может быть, ему захотелось узнать, что делается на белом свете, а может быть, просто поглядеть, не идет ли какой-нибудь новый фильм. С газетой под мышкой Джордж поднялся на «Империал» и заплатил за проезд. Потом мельком взглянул на заголовки и прочел – Серьёзное положение на Балканах. Австро-венгерский ультиматум Сербии. Сербия обратилась за помощью к России. Позиция Германии и Франции. Джордж в недоумении посмотрел на соседей по автобусу. Кроме него тут были четверо мужчин и две женщины. Все мужчины озабоченно читали тот же экстренный выпуск вечерней газеты. Джордж жадно, от слова до слова прочёл телеграммы. И тут же понял, что положение и впрям серьёзное. Австрийская империя на грани войны с Сербией. На эту страну всегда смотрели свысока, пока она не стала одним из наших отважных маленьких союзников. Россия угрожает выступить на защиту Сербии. Обязательства по тройственному союзу заставят Германию и Италию поддержать Австрию. Франция, связанная союзом с Россией, должна будет поддержать её. И Англия, как участница согласия, не сможет оставаться в стороне. Пожалуй, разразится общеевропейская война, крупнейшее столкновение сил со времён Наполеона. Джордж всегда считал, что между цивилизованными нациями война невозможна. И вот она близка, она уже у порога. Он не мог этому поверить. Нет, Германия не желает войны. Для Франции это было бы чистейшим безумием, и Англия, конечно, тоже не хочет воевать. Итак, великие державы вмешиваются и не позволят. Чем там занимается сэр Эдвард Грей? А, он предлагает созвать конференцию. Пассажир, сидевший напротив, наклонился к Джорджу и ткнул пальцем в газету. Что вы на это скажете, мистер? Похоже, что дело очень серьёзное. Война на носу, а? Ну, надеюсь, до этого не дойдёт. Газеты вечно преувеличивают. Это была бы чудовищная катастрофа. Ничего, нам не грех немножко встряхнуться. Всё мир до да мир. Так и заплесневеть недолго. Маленькое кровопускание штука полезная. По-моему, до этого не дойдёт, по-моему. Рано или поздно дойдёт. Уж эти немцы, сами знаете. А только перед нашим флотом им не устоять. И всё-таки будем надеяться, что воевать не придётся. Как сказать, Я бы немцам показал, почём фунт лиха. Да и вы, думаю, не прочь. О, я человек нейтральный, засмеялся Джордж. На меня не рассчитывайте. Хм, буркнул его собеседник, поднялся и, выходя из автобуса, подозрительно оглядел этого непотриотически настроенного субъекта с такой неанглийской внешностью. Ну ясно, иностранец-стреглятый. Хм, что он делает у нас в Англии, хотел бы я знать. А Джордж уже вновь погрузился в газету, не догадываясь, какую бурю чувств поднял он в грудись его весьма немолодого, но рьяного патриота. Послушайте, воскликнул Джордж, едва успев поздороваться с Элизабет и Реджи. Видели вы сегодня газету? Газету переспросила Элизабет. А что там? Что-нибудь про тебя? Да нет же, на Балканах, того и гляди, начнётся война, и, похоже, она затянет всех. Реджи пренебрежительно фыркнул. Тапустики. Чудак вот, Жорж. Кто же верит газетным сенсациям? Да мы только вчера говорили об этом в профессорской и сошлись на том, что конфликт будет локализован и что Грей вероятно через день-два выступит с соответствующим заявлением. Всё обойдётся. Элизабет выхватила у Джорджа газету и пыталась разобраться в непривычной путанице громких фраз. Так это по-вашему ложная тревога, спросил Джордж, вешая шляпу и усаживаясь за столик. Но, разумеется, презрительно отозвался Реджи. А как ты думаешь, Элизабет? Сама не знаю. Элизабет с недоумением подняла глаза от газеты. Каким-то странным языком написано, ничего не могу понять. Неужели в газетах всегда так пишут? Почти всегда, сказал Джордж. Но я рад, что это по-вашему просто раздуто, Реджи. Скажу по совести, заголовки меня напугали. Вот что получается, когда уходишь в свою скорлупу и не знаешь, что творится вокруг. Всё же он не вполне успокоился и на обратном пути распорядился, чтобы ему доставляли на дом ежедневную газету, пока он не отменит заказ. Он надеялся, что уже на завтра новости будут получше, но ошибся. Ничего хорошего не принёс и следующий день. А потом пришло известие, что в России мобилизация и что главные силы британского флота вышли из Спитхедсской гавани, будто бы на манёвры, но с запечатанным приказом. Джордж вспомнил офицера береговой охраны, который однажды, выпив лишнего, проговорился, что у него в запечатанном пакете хранится приказ на случай войны. Быть может, через несколько дней этому офицеру придётся распечатать пакет. Быть может, он его уже распечатал. Джордж пытался работать и не мог. Отложил кисть и краски, взялся за книгу и поймал себя на мысли: Австрия, Россия, Германия, Франция, а там, пожалуй, и Англия. Да нет же, нет, не может быть. Он не находил себе места и наконец пошёл к Элизабет. Лёгкими мазками она набрасывала пёстрый букет летних цветов в большой синей вазе. В комнате стояла тишина. Одно из окон было открыто, за ним виднелся сад, задавленный со всех сторон высокими домами. Просвет между полосатыми чёрно-оранжевыми занавесями влетела оса и с жужжанием устремилась к гроздям винограда на большом испанском блюде. Что скажешь, Джордж? Комната была такая безмятежно спокойная, и Элизабет такая же невозмутимая, как всегда. Джордж вдруг и сам удивился своему волнению. Неспокойно мне, как бы не было войны. Ну, знаешь ли, охота тебе поднимать панику. Ведь Редже сказал, что это всё пустяки, а у них в Кембридже всегда знают самые последние новости. Да, конечно, дорогая. Но сейчас речь не о Кембридже, а о Европе. уж если царь и кайзер пожелают развязать войну, они не станут спрашиваться у кембриджских профессоров. Элизабет досадно поморщилась, не отрываясь от Мальберта. Ну что ж, сказала она, прикусив кисть. Я тут ничем помочь не могу. Но, впрочем, нас это не коснётся. Нас это не коснётся. Жорж чуть помедлил в нерешимости. Пожалуй, пойду узнаю, что нового. Ну, иди. Сегодня я ужинаю с Редже. Ладно. В первые дни августа Жорж много бродил по Лондону, ездил в автобусах, без конца покупал газеты. Город казался мирным, безмятежным, как обычно. И однако во всём сквозило скрытая тревога. Быть может, это было лишь отражение внутренней тревоги Джорджа. Быть может, всему виною было невиданное множество экстренных выпусков и непрестанные крики мальчишек-газетчиков. Мальчишки останавливались в самых неожиданных местах, окружённые нетерпеливыми покупателями, и два поспевали раздавать свежеотпечатанные листы. Те дни как-то слились в памяти Джорджа, и он не мог потом вспомнить последовательность событий. Две-три разродненные сценки отчетливо стояли перед глазами, остальное расплывалось, исчезало, заслоненное видениями более страшными. Ему запомнился обед в клубе Беркли, в отдельном кабинете. Их с Элизабет и кое-кого из их друзей пригласил один богатый американец. Разговор то и дело возвращался к войне. Будет ли она и какую позицию в этом случае займут Англия и Америка? Джордж Всё ещё цеплялся за спасительную иллюзию, будто между высокоразвитыми промышленными странами война невозможна. Он изложил свою точку зрения американцу, тот согласился и сказал, что Уолл-стрит и Треднигл-стрит, с объединёнными усилиями, могут остановить даже звёзды небесные. Если война всё-таки разразится, сказал Джордж, это будет как стихийное бедствие: чума, землетрясения, Но, по-моему, все правительства в своих же интересах объединятся и предотвратят её или хотя бы ограничат, чтобы не пошло дальше Австрии и Сербии. А вам не кажется, что немцы рвутся в драку, спросил кто-то из англичан. Не знаю, просто не знаю. Да и что мы все знаем? Наши правительства не сообщают нам, что они делают и какие строят планы. Мы как слепые. Мы можем только гадать, но ничего не знаем наверняка. Похоже, рано или поздно войны не миновать. Мир слишком тесен, чтобы вместить и Германию, которая требует больше места под солнцем, и британскую империю, которая не желает сокращаться. С одной стороны, неодолимая сила, с другой неподвижная костная масса. Но сейчас речь не об Англии и Германии, а об Австрии и Сербии. Но убийство эрцгерцога просто предлог. Это, наверное, было заранее подстроено. Тем же Австрии или Сербии. По-моему, это совсем не похоже на театральное представление, где на одной стороне злодеи, а на другой – прекрасно душные герои. Если, как вы говорите, убийство эрт-герцога было подстроено, то это гнусность и подлость, значит, одно из двух. Либо правители всех стран – подлые заговорщики, готовые ради достижения своих целей на любое преступление и вроломство, и тогда, если они хотят войны, нам ее не избежать, Либо они обыкновенные, более или менее порядочные люди, как и мы с вами, и тогда они сделают всё, чтобы её предотвратить. А мы ничего не можем сделать. Мы бессильны. У них и власть, и полная осведомлённость. У нас нет ни того, ни другого. Безупречные лакеи австрийцы в белых перчатках не слышно подавали и уносили блюда за блюдом. От Жорж приметил одного. Молодого, с коротко остриженными рыжими волосами и умным, подвижным лицом. Должен быть бедный студент из Вены или из Праги, который пошел в лакеи, чтобы заработать на хлеб, пока изучает английский язык. Они были примерно одного возраста и роста. Джордж вдруг подумал, я и этот лакей потенциальные враги. Что за нелепость, что за бред. Пообедали, закурили. Джордж придвинул стул к раскрытому окну и смотрел вниз, на залитую светом оживленную Пикадилли. Сверху грохот улицы казался ровным, приглушенным гулом. Вывешенные возле отеля Ритц огромные плакаты с последними газетными сообщениями были особенно крикливы и воинственны. А сотропезники Джорджа заговорили о другом, ведь они уже окончательно решили, что всеобщей войны не будет и быть не может. Жорж, свято веривший в политическую проницательность мистера Боба, просмотрел его последнюю статью и успокоился. Вот и Боб говорит, что войны не будет. Это всё просто газетная шумиха, спекуляция и шантаж, как на бирже. Тут вошли три или четыре новых гостя, сразу, но не вместе, и явно каждый сам по себе. И Джордж услышал, как один из них, моложавый в безукоризненном фраке, здороваясь с хозяином, возбуждённо сказал: Я только что обедал с Томи Паркинсоном из Министерства иностранных дел. Ему пришлось рано уйти, он спешил назад на Даунинг-стрит. По-видимому, кабинет заседает непрерывно. Томми очень мрачно настроен и не ждёт ничего хорошего. А что он говорит? Нетерпеливо спросили сразу несколько голосов. Ну, он ведь не вправе распространяться. Ничего определённого не сказал, но был очень угрюм и рассеян. А вы не спросили, в Германии идёт мобилизация? Я-то спросил, но он не ответил. Может быть, на него просто хандра напала? Среди гостей был смогулый высокий человек лет 40, державшийся очень прямо. Он не принимал участия в общем разговоре. Молча сидел он на диванчике рядом с женой. Она была моложе его, но такая же молчаливая. Джордж слышал, как он знакомился с кем-то, назвал себя полковник Томас. Немного погодя Джордж подошёл к нему. Моя фамилия Уинтерборн, а вы полковник Томас, если не ошибаюсь. Да. Что вы думаете о создавшемся положении, о котором мы тут так умно толковали? Ничего не думаю. Солдату легче, знаете ли, молчать, чем рассуждать о политике. Ну хорошо. А как вы думаете, у немцев уже мобилизация? Не знаю. Думаю, что да. Но это ещё не обязательно означает войну. Может быть, они мобилизуются для манёвров? Вот мы мобилизуемся для манёвров на Солсбери Плейн. Мобилизуемся? Британская армия мобилизуется только для манёвров. И вы тоже мобилизованы? Да, завтра утром еду. Боже праведный. О, это только манёвры. Они всегда бывают летом. Запомнился ещё один день. Должно быть, это было последнее воскресенье перед 4 августа, когда Джордж пошёл на Трафальгарскую площадь на социалистический митинг в защиту мира. Вокруг памятника Нельсону народ теснился так густо, что Джордж не сумел пробраться поближе и почти не слышал ораторов, стоявших на цоколе памятника, над головами толпы. Вся довласы человек с резкими чертами лица и аристократическим произношением что-то говорила о предрассутках чернем. Видимо, он доказывал, что грозящая человечеству война дело рук российской империи. Опять и опять доносились слова кнут, казаки и фряд орлы войны расправляют крылья. По соседству шёл другой митинг за войну, и часть этой воинственно настроенной толпы двинулась на сторонников мира. Началась свалка. Но тут вмешалась конная полиция, толпа отхлынула в Страфальгарской площади. Людским потоком Джорджи увлекло к Адмиралтейству и дальше к Мэл. Он решил, что можно вернуться и этой дорогой, и у вокзала Виктории сесть в автобус. Но у Букингемского дворца путь преградила огромная толпа, в которую с трех сторон непрерывно вливались новые массы людей. Дворцовые ворота были закрыты, и перед ними выстроился полицейский кордон. Лордейцы, часовые в красных мундирах и меховых киверах стояли вольно перед своими будками. "Короля Герцога, короля Герцога!" хором выкликала толпа. "Короля Герцога!" Спустя несколько минут распахнулось окно, выходящее на средний балкон, и появился король. По площади прокатилось оглушительное "Ура!", и Герцог V приветственно поднял руку. Тысячи глоток завопили: "Хотим войны, хотим войны, хотим войны!" И снова: "Ура!" Король ничем не выразил ни одобрения, ни порицания. Речь вопила площадь: "Речь, хотим войны!" Король снова сделал приветственный жест и скрылся. Толпа ответила рёвом, крики "Ура" смешались с ропотом разочарования. Нашлись весельчаки. Без них не обходится ни одно сборище, и принялись кричать: "Мы трусы? Нет, а немцы? Да! Может, мы немцев очень любим? Нет!" Можно было не сомневаться в том, каковы чувства и настроение этой частицы Англии. Но и тогда Джордж ещё цеплялся за надежду, что мир будет сохранён. Покупал только более миролюбивые радикальные газеты и верил, что сэр Эдуард Грей что-нибудь предпримет. Только англичанин способен так трогательно верить во всемогущество своих правителей. В конце концов, сэр Эдуард был не всемогущий бог, а всего лишь мучимый тревогой министр иностранных дел, оказавшийся в весьма затруднительном положении и не имевший единодушной поддержки кабинета. Что же, спрашивается, мог он предпринять? Быть может, надо было в июле заявить на примек, что если Франция и Бельгия подвергнутся нападению, а Англия не останется в стороне, так говорят теперь многие. Но тогда это прозвучало бы как вызов. Кто мы такие, чтобы судить и выносить переговор? И могут ли народы безоговорочно изображать себя жертвами своих правителей? Ведь хорошо известно, что во всех столицах толпа во все горло требовала войны. И хорошо известно, что самые многолюдные манифестации в защиту мира состоялись в Германии. Когда пришла весть о том, что во Франции объявлена мобилизация и что немцы перешли бельгийскую границу, Жорж тотчас оставил всякую надежду. Он знал, что одна из основ британской политики ни в коем случае не допускать, чтобы Антверпен оказался во власти какой-нибудь великой державы. Этот принцип был установлен ещё при королеве Елизавете, а то и раньше. Кто это сказал: "Антверпен пистолет, нацеленный в Весок Англии"? Вся Европа Схватилась за оружие, и Англия тоже будет воевать. Невозможное совершилось. Предстоит три месяца резни и всевозможных ужасов. Да, три месяца. Это не может длиться больше, пожалуй, даже меньше, конечно, меньше. Разразится грандиозный финансовый крах, и правительства будут вынуждены прекратить драку. Учетная ставка английского банка уже подскочила до 10%. На углу у Хайт-парка... А Георг вскочил в автобус и сел у самой двери. "Какие новости?" спросил кондуктор. "Всё очень серьёзно. Во Франции мобилизация. А мы как же?" "Пока никак, но видно, это неизбежно." "Так мы же не объявляли войны, верно?" "Пока не объявляли." "Ну тогда ещё не всё пропало. Лучше бы нам заниматься своими делами и не совать нос куда не надо." заниматься своими делами. Как быстро это бескорыстное чувство вылилось в национальный лозунг: дело остаётся делом. И начался нескончаемый, невыносимый кошмар. Настало царство лицемерия, лжи и безумия. Я уже показал, и не без злости, что вполне извинительно, как прежний режим ханжества и лицемерия губил и калечил сексуальную жизнь людей, а значит, и всю жизнь и характер их самих и их детей. Дети же ударились в другую крайность. Поначалу вполне естественную и понятную. Просто необходимо было найти какой-то разумный выход. Надо было смотреть правде в глаза. И каждый, сколько-нибудь мужественный человек говорил об этом открыто, уже не позволяя себя запугивать сторонниками старого режима, которые затыкают вам рот и твердят одно: живи, как жили деды и прадеды, и делай вид, будто всё обстоит прекрасно, и не смущаясь тем, что многочисленные выродки и идиоты до тех пор болтали и захлёбывались слюной и лопотали несусветную чушь о вопросах пола, пока самое эти слова не набили оскомину. Но пол и вправду решает важную роль в жизни человека. Нередко он даже становится решающей силой или одной из решающих. Нельзя писать о людях, не затрагивая эту сторону их существования. Так ради всего святого, давайте говорить об этом честно и прямо, в полном согласии с действительностью, как мы её понимаем. Ильёш, не будем притворяться, что мы пишем правду о жизни и людях. Хватит лицемерить. И тут я имею в виду не только лицемерие флёр-де-оранж и свадебных колоколов, но и лицемерие свободной любви. Если вы намерены доказывать, что лицемерие необходимо, старая отговорка всех политиков, то баста, я в эту игру не играю. Но оно вовсе не необходимо. Без него не обойтись лишь там, где не обойтись без обмана, когда приходится побуждать людей действовать наперекор их коренным инстинктам и подлинным интересам. Если вы хотите правильно судить о человеке, движении или государстве, спросите, не лицемерят ли они. Будь каждый участник войны 1914-18 годов искренне убеждён в своей правоте, Её не пришлось бы подкреплять нагромождениями архинелеповых ханжле. Были те, кто говорил: "Всё это гнусное зверство. Но мы уважаем зверство, и восхищаемся им, и признаём, что мы звери. Мы даже гордимся тем, что мы звери. Тут, по крайней мере, всё ясно. Война это ад". Да, генерал Шерман совершенно верно. Это кровавый, жестокий ад. Спасибо за откровенность. Вы по крайней мере были честным убийцей. Именно лицемерие, царившее до войны, помогло с такой лёгкостью лицемерить во время войны. Когда мы достигли совершеннолетия, викторианцы великодушно вручили нам славный маленький чек на 50 гиней. 51 месяц ада со всеми его последствиями. Милые они были люди, не правда ли? Добродетельные и дальновидные. Но разве это их вина? Ведь не они развязали мировую войну? Ведь это всё Пруссия и прусский милитаризм. Вот да, ещё бы вы совершенно правы. А кто вывел Пруссию в великие державы, сужая деньгами Фридриха II и тем самым подорвал французскую империю? Англия. Кто поддержал Пруссию против Австрии, Бисмарка против Наполеона III, а Англия а чье лицемерие правило Англии в XIX веке. Впрочем, не обращайте внимания, если я и свожу кое-какие семейные счеты, понимайте так, что я имею в виду. А я имею в виду викторианцев всех стран. Мозг одного человека не в силах вместить память. Описать беспредельное лицемерие, ложь и безумие, вырвавшиеся на простор во всем мире в те четыре года. Тут бледнеет самая буйная фантазия. Это было невероятно. Должно быть, потому-то люди и верили. То была непревзойденная трагическая вершина викторианского лицемерия, ибо, как ни говори, викторианцы в 14-м году еще цвели пышным цветом и всем заправляли. «И что же», — сказали они нам честно, «мы совершили безмерную трагическую ошибку». Мы вовлекли вас всех и каждого в страшную войну. Её уже не остановить. Помогите же нам, а мы обещаем при первой возможности заключить мир прочный и надёжный. Нет, ничего подобного. Они заявили, что им жаль нас терять, но идти драться наш долг. Они заявили, что короли и отечество нуждаются в нас. Они заявили, что заключат нас в объятия, когда мы вернёмся. Мерси. Таковы плоды сердечного согласия. Один из самых цивилизованных народов мира, они назвали варварами. Они изобрели фабрики трупов. Они уверяли, что народ, который многие века славился своей добротой, это народ палачей, который только тем и занимается, что убивают младенцев, насилуют женщин, распинают пленных. Они говорили, что гунны это жалкие, подлые трусы, но не объяснили, почему же при нашем огромном численном превосходстве потребовался 51 месяц, чтобы разбить наконец германскую армию. Они говорили, что сражаются за свободу во всём мире, и однако всюду стало куда меньше свободы. Они говорили, что не вложат меч в ножны до тех пор, пока и прочее, и прочее. И вся эта преступная высокопарная болтовня именовалась верхом патриотизма. Они говорили, но к чему повторять всё это? К чему продолжать? Это горько. Очень горько. А потом они смеют удивляться, почему молодёжь цинична и разочарована и озлоблена и не признаёт никаких порядков и правил. И у них всё ещё есть приверженцы, которые всё ещё смеют Что-то нам проповедовать? Живей. Поклонимся богиням лицемерию и бесстыдству. Не знаю, понимал ли всё это Джордж. Мы с ним об этом никогда не говорили. В те дни очень много было такого, о чём из осторожности не говорилось. Мало ли кто мог услышать и доложить. Я и сам ещё до вступления в армию дважды был арестован за то, что носил плащ, походил на иностранца да ещё и смеялся на улице в одном батальоне на мне долго тяготело серьёзное подозрение, потому что у меня был томик стихов Гейне, и я не скрыл, что побывал когда-то за границей. А в другом батальоне, Бог весть почему заподозрили, что я не я, а какое-то подставное лицо. Но это пустяки, не сравнимо более тяжкие преследования вытерпел Лоуренс, едва ли не величайший английский романист наших дней. Человек, которому, несмотря на все его слабости, Англия следовало бы гордиться. Зато я знаю, что Джордж безмерно страдал с первого дня войны и до последних её дней, до самой своей смерти. Должно быть, он понимал весь ужас ханжества и разложения. Он говорил не раз, что теперь ехи у всего мира вырвались на свободу и захватили власть. И он был прав, чёрт возьми. Не стану описывать безнадёжное разложение, поразившее Англию в последние два военных года. Во-первых, сам я почти всё это время провёл вне её. А во-вторых, Лоуренс сделал это с исчещерпающей полнотой в своей книге Кенгуру в главе под названием Кошмар. В ту пору страдание стало общей участию всех порядочных людей, но для Джорджа всё оказалось ещё сложнее и мучительней, потому что тягостно запутались его личные дела, и это было тоже как-то связано с войной. Не забудьте, он ведь не верил в высокие идеалы, во имя которых якобы велась эта война. В его глазах она была чудовищным бедствием или еще более чудовищным преступлением. Все эти разглагольствования об идеалах не убеждали. Не хватало душевного подъема, убежденности, того пламенного идеализма, что вопреки всякому вероятию привел оборванные, необученные войска Первой Французской Республики к победе, на соединёнными силами королей Европы. Неотступно точило подозрение, что за всем этим кроется мошенничество и обман. Поэтому Джордж воевал без всякой веры и увлечения. С другой стороны, он понимал, что стать в позу исключительной личности, искать лёгкой славы мученика, отказывающегося подчиниться приказу, было бы отвратительным эгоизмом. Если он пойдёт в армию, В громадном пожаре прибавится ещё один уголёк. Если не пойдёт, его заменят другим угольком, быть может, более слабым, которому физически будет труднее. Совесть мучила Джорджа, пока он не вступил в армию, и не меньше мучила потом. Только одну утешала его: уж, конечно, на фронте тяжелей и опаснее, чем в тылу. Признаться, я так до конца и не понял Джорджа, Он терпеть не мог говорить о своих затруднениях, но непрестанно мучился этими мыслями, и в голове у него всё перепуталось. Его собственные тревоги каким-то образом сплелись с тревогой о судьбах вселенной. И пытаясь определить свой взгляд на вещи, он вдруг заносился в бухвись куда, тонковал о греческих городах-государствах, Его откровенная непоследовательность выдавала глубокий внутренний разлад. С самого начала войны он поддался неотвязным тревожным раздумьям, и чем дальше, тем сильнее овладевала им эта опасная привычка. Война и его Джорджа Уинтерборна. К ней отношения. Взаимоотношения с Элизабетой Фани. Повседневная мелочь военной службы. Всё тревожило его. Такая неотвязная тревога не бывает вызвана тем или иным событием. Нет, это душевное состояние, при котором любое событие превращается в повод для тревоги. Это форма невростении, которая может поразить даже вполне здоровый дух, вызванная потрясением или непосильным напряжением. И вот месяц за месяцем Жорж бесплодно терзался, даже не пытаясь одолеть эту грызущую тревогу. Когда Элизабет в конце 14-го года решила, что пора им с Редже осуществить принципы свободы, и, как полагается, сообщила об этом Джорджу, он тотчас согласился. Быть может, ему было так тошно, что эта новость остановила его равнодушным, или, может быть, он попросту честно исполнял уговор? Меня удивляет другое. Почему он не воспользовался случаем и не сказал ей про Фани? Но видно, он ни на минуту не сомневался, что Элизабет и так всё знает. Поэтому он испытал новое потрясение, убедившись, что ничего она не знала. И ещё сильнее потрясён был тем, как повела она себя, узнав правду. Когда дело касалось женщин, Джордж страдал каким-то помрачнением ума. Он слишком их идеализировал. Однажды я довольно резко сказал ему, что Фани, скорее всего, распутница, прикрывающаяся разговорами о свободе, а Элизабет усколобая обывательница, рассуждающая о свободе, как рассуждала бы она о политике и эстетических взглядах Рески и Мориса. Доведись ей родиться поколением раньше. И он очень рассердился. Он обругал меня дураком. Он заявил, что война сделала меня жена ненавистником, и это вероятно правда. Я, видите ли, не понимаю ни Элизабет, ни Фани, да и как мне понять двух женщин, которых я в жизни своей не видал? И откуда у меня такое нахальство, что я берусь объяснять их ему, ему, который так хорошо знает их обеих? Нет, мои суждения уж чересчур прямолинейны, упрощены и риски. И я не понимаю, должно быть и не могу понять более тонких и сложных движений души человеческой. Он наговорил мне ещё многое в том же духе, всего и не припомнить. Мы едва не поссорились, хотя были очень одиноки, и каждый знал, что другого товарища у него нет. Это было в семнадцатом году, в офицерском учебном лагере. И нервы Джорджа были уже совершенно издёрганы. После этой вспышки я больше не пытался выкладывать на частоту всё, что думаю, и только всякий раз давал ему выговориться. Ничего другого и не оставалось. Его существование превратилось в двойную пытку. Пыткой была война. Пыткой стала и личная жизнь. Казалось, они безнадёжно переплелись и перепутались между собой. Личная жизнь стала невыносимой из-за войны, а война из-за разлада в личной жизни. Должно быть, чудовищно было напряжение, в котором он жил. Пожалуй, он и сам был в этом виноват. Но он был горд и потому молчал. Как-то, когда пришла моя очередь командовать курсантами, я повел роту на строевые учения. Джордж шел право-фланговым в первой шеренге первого взвода, и я взглянул на него, проверяя, понял ли он команду. Меня испугало его лицо, такое жесткое, Застывшая в таком отчаянии, такое вызывающе страдальческое. В столовой, где мы сидели по шесть человек за столом, он почти никогда не вступал в разговор, разве что вежливости ради, выдавить из себя какую-нибудь ничего не значищую фразу или скезбит, но так туманно, что его мишень и не заметит насмешки. Пожалуй, он через всё откровенно презирал грубые, непристойные разговоры о девках и гулянках, и ему явно прители казарменные остроты. И однако к нему не питали особой неприязни. Его попросту считали чудаком и оставляли в покое. Больше всего огнетала Джорджа свара между Элизабетой и Фани. Вокрутилсяся целый мир, казалось бы, не диво, что рухнул и генеральный план идеальных отношений между полами. Джордж не склонен был брюзжать и ныть, как сделал бы идеалист, который мечтал исправить грешный рот людской и потерпел неудачу. Но среди всеобщего развала и распада всех человеческих отношений он особенно дорожил этими двумя женщинами. Слишком дорожил, вот в чём беда. Они стали для него каким-то таинственным символом. Они возмущались войной, осуждали её, но при этом оставались непостижимо далеки от неё. Для Джорджа они были воплощением всех надежд, всей веры в людей, какую он ещё сохранил казалось, только в них одних ещё уцелело что-то от цивилизации. Всё остальное кровь и зверство, гонения и обман. Они одни ещё связывают его с прежней жизнью. То были две крохотные мирные гавани, где продолжалось нормальное человеческое существование, и лишь они одни помогали ему хоть немного верить в будущее. Их не отравил дух мстительного разрушения, которым так безобразно одержимы были все здравомыслящие люди. Разумеется, на них всячески нападали, это было неизбежно, но они оставались в стороне от всеобщего безумия и сохранили душу живую. К несчастью, они не умели понять, в каком нечеловеческом напряжении жил Жорж, и не замечали пропасти, которая всё ширилась между мужчинами и женщинами их поколения. Да и где им было понять Друзья больного раком сами раком не больны. Они полны сочувствия, но сами они не в числе обречённых. Ещё до того, как Елизабет и Фани разругались между собой, Джордж незаметно стал отдаляться от них, совсем того не желая, напротив, всеми силами стараясь сохранить близость и понимание. Над ним и его сверстниками тяготел рок. Это великолепно, хоть и жестоко. Выразил некий чин из британского штаба, обратившийся к своим подчиненным во Франции с такими словами. «Вы – военное поколение. Вырождены для того, чтобы сражаться в этой войне. Ее нужно выиграть. И вы ее выиграете. Это мы твердо решили. Что до каждого из нас в отдельности не имеет ни малейшего значения, будете вы убиты или нет. Вероятнее всего, вас убьют, во всяком случае, большинство. Советую заранее с этим примириться». К такому крайнему выражению киплинговских принципов и психологии из ада империи, предназначенного получать пинки, Джордж не был подготовлен. В душе его поднимался протест, горькое негодование, но Рок тяготел и над ним, как над всеми его сверстниками. Раз уж мы твердо решили, что они будут убиты, возражать мог бы лишь отъявленный нечестивец. После скандала между Элизабет и Фанни, Шире стала пропасть, отделявшая от них Джорджа. А когда он ушёл в армию, пропасть эта стала неодолимой. Разумеется, он всё ещё отчаянно цеплялся за обеих. Он писал им длиннейшие письма, пытаясь объяснить, что творится у него в душе, и обе сочувственно ему отвечали. Никого, кроме них, он не хотел видеть, приезжая в отпуск, и они встречали его, исполненные сочувствия. Но всё это было напрасно. Они тянулись друг к другу, но их разделяла бездна. Обе женщины ещё не потеряли человеческий облик, а он был уже просто безликой единицей, машиной для убийства, клочком пушечного мяса. И он это знал, а они не знали. Но они чувствовали перемену в нём и воображали, что он опустился, не оправдал надежд. После той памятной ссоры Элизабет и Фани изредка встречались и с улыбочкой подпускали друг к другу шпильки. Но в одном они были вполне согласны. Джордж ужасно опустился с тех пор, как пошел в армию. Огрубел, отупел. И одному Богу известно, как глубоко может он еще погрязнуть в трясине солдатчины. «Тут ничего нельзя поделать», — сказала Элизабет. «Он человек конченый. Никогда ему не оправиться. Нам остается с этим примириться. Все, что было в нем необыкновенного и прекрасного, умерло». Душой он также мёртв, как если бы его уже хоронили во французской земле. Ифане с ней согласилась. Часть третья. Адажево. Отряд, которому было приказано для отправиться во Францию в действующую армию, вновь выстроился в 33. Вторым в первой шеренге стоял рядовой Уинтерборн Джордж номер 31 819. В это утро их построили по ранжиру и считали, и теперь каждый знал своё место и номер. Построились быстро, без разговоров и дожидаясь офицеров, стояли волно на унылом, посыпанном гравием плацу унылой одинокой крепости. Пляц был прямоугольный, и в какую сторону ни погляди, глаз упирался в то в оцаревшую серую каменную кладку крепости, то в грязно-рыжий кирпич, теснящихся к крепостному валу казарм. В отряде насчитывалось 120 человек. Приказ об отправке за море они получили уже больше недели назад, и все это время им под страхом военно-полевого суда запрещено было отлучаться из крепости. На часах всюду стояли солдаты из других частей, и им роздали по пять патронов. Эти чрезвычайные меры были вызваны нервозностью полковника, получившего недавно нагоняй за чужую вину. Накануне отправки предыдущего отряда два человека дезертировали, и пришлось в последнюю минуту заменить их другими. "Может, старый хрыч боится, что и мы сбежим", говорили уизвлённые солдаты, случайно узнав об этом. Пронизывающий ветер гнал по серому зимнему небу грязные рваные тучи и порой швырялся пригоршнями холодного дождя. Солдаты переминались с ноги на ногу, кто подался немного вперед, что при мне не так врезались в плечи, кто рывком вскидывал ранец повыше, кое-кто, выступив из строя, как положено на шаг вперед, поправлял обмотки или складку штанов. Уинтерборн стоял, перенеся всю тяжесть тела на правую ногу, Вяло опущенной правой рукой держа старую учебную винтовку. Он наклонил голову и невидимыми глазами уставился в землю. Солдаты надеялись, что им дадут немного отдохнуть и написать письма. Но отряд весь день под разными предлогами держали в строю. Походную лавку вывели из крепости, чтобы никто перед отправкой не напился. Дважды их строили для поверки. Несколько раз водили в интенданскую за новым зимним обмундированием и прочим, что понадобится на фронте. И солдат, взвинченных ожиданием и вынужденных всё время сдерживаться, одолевали досада и нетерпение. Они всё беспокойнее переминались с ноги на ногу под укоризненными взорами унтер-офицеров и свирепым взглядом батальонного старшины, старого служаки и отъявленного педанта. Но вслух никто им замечаний не делал, ведь пристойки вольно двигаться разрешено. Внезапный порыв ветра про свистал над плацем, хлестнул ледяным дождём, отчего настроение отряда отнюдь не стало лучше. И в эту минуту из столовой вышли несколько офицеров. "Отряд!" рявкнул батальонный старшина. 120 рук сами собой скользнули по ружейным стволам, и солдаты вытянулись не мыя и неподвижные, глядя прямо перед собой и стараясь не покочнуться. Когда ветер, крепчая вдруг налетал с особенной силой или также неожиданно ослабевал, тихо во там порядок в строю. У каждого солдата впереди чуть оттопыривалась короткая оформленная куртка. Тут в специальном кармане, так чтобы легко достать правой рукой, лежал небольшой пакетик. Два бинта, обернутых в клеенку, и пузырек с йодом. «Отряд! Смирно!» Двести сорок каблуков щелкнули разом, и в тот же миг ружья взяты были к ноге. Солдаты замерли, пристально глядя прямо перед собой. Кто-то бессознательно чуть повернул голову, скосил глаза, пытаясь увидать приближающихся офицеров. «Эй, ты там! Голову прямо!» «Тишина!» Только ветер подвывает, да скрипит гравий под офицерскими сапогами. Легонько позвякивают шпоры полковника и адъютанта. Батальонный старшина, вытянувшись, рапортует: "Всё на лицо, сэр". Полковник в ответ подносит руку к издырку: "Вторая шеренга, шаг назад, марш". 1 2 60 пар ног переступили разом, как одна. "Вторая шеренга, стоять, вольно". Полковник обошёл первую шеренгу, подолгу оглядывая каждого, придираясь к каждой мелочи. По одного солдата окоченели пальцы, и он уронил ружьё. "Сержант Хикс, запишите фамилию и номер. Внесите в штрафной список". "Слушаюсь, сэр". Потом первая шеренга стояла вольно, а полковник уже менее тщательно проверял вторую. Смеркалось, а ему предстояло ещё сказать напутственное слово. Он остановился шага к 30 перед строем. Остальные офицеры стояли сзади. Молодой адъютант держал у правого бедра хлыст, точно маршальский жезл. Полковник Чудаковатый, но безобидный болван, которого с благодарностью возвратили из Франции в начале первого же похода, заговорил. Онтер-офицеры и солдаты 8-го Абшерского полка, вы отправляетесь в действующую армию. Верю, что вы исполните свой долг. Мы не тратили, не жалели сил, чтобы подготовить из вас умелых воинов. Будьте всегда подтянутыми и опрятными. И не забывайте, не теряйте солдатской выправки. Вы должны высоко держать знамя вашего полка, который всегда был на отличном счету в британской армии. Я чуть внятная дубина, дерьмо паршивое, старый индюк прошелестела в рядах так тихо, что офицеры не услыхали, Но чуткое эхо батальонного старшины, не различив слов, всё же уловило непорядок, и прерывая разглагольствования полковника, раздался его трубный глас: "Тихо вы там, порядок в строю. Сержант Х, записать фамилии". Минута тишины. Потом батальонный старшина снова заорал: "В 4:15 подстроиться перед оружейным складом в чистой рабочей одежде, сдать оружие". Да, чтоб ружья почистить и смазать, сплаться и расходиться без разговоров. Тем временем адъютант поговорил о чем-то с полковником, подошел к батальонному старшине. «Ладно, старшина, вы и остальные унтер-офицеры, которые не справляются с отрядом, можете быть свободны. Я сам отпущу людей». «Слушаю, сэр». Адъютант подошел к строю и остановился, упершись правой рукой в бедро. Заговорил медленно, но решительно: "Стоять вольно, вольно. Забудьте, что вам тут сейчас сказал батальонный. Ружья ставьте в козлы, но старайтесь, чтобы они у вас были чистые, не то с меня вызощют. Боюсь, мы вас изрядно погоняли. Ведь теперь такая система, усиленное обучение, ну сами понимаете, так полагается. Жаль, что мы не отправляемся как одна часть" Но теперь всюду батальёны разбиваются на отряды. Когда будете на месте, не забывайте беречь ноги. Теперь за больные ноги полагается военный суд. Да не спешите высовывать головы из укрытия. Я скоро должен ехать в догонку, так что, надеюсь, в атаку пойдём вместе. До свидания. Желаю вам всего наилучшего. До свидания, сэр. Спасибо, сэр. И вам того же, сэр. До свидания, сэр. До свидания. Отряд, смирно на плечо. Разойдись. Отряд повернул направо и все разом скинули ружья, отдавая честь адъютанту. Почти уже стемнело. Солдаты шли к казарме беспорядочной толпой, возбуждённо переговариваясь. А дальше что будет? Строится в 8:30, отправка в 9. Кто сказал? Приказ по батальону. Балван этот Бренденн. Дерьмо паршивое. Меня прямо затошнило от его болтовни. Не теряйте солдатской выправки. Чёрта с два. В окопах-то, в грязи по брюха. Проклятый старый. А вот адъютант парень неплохой, но этот настоящий джентльмен, ничего не скажешь. Кто сам вышел из рядовых, того сразу видно. Хотел бы я знать, каково там в окопах. Попадёшь, узнаешь. Завтра вечером, об эту пору, верно уж будем там. — Соткнись, Ларкин, и не трусь. — А я и не трушу. — Капрал, а Капрал, в котором часу нынче строится? — Спроси дежурного солдата. — Пора чай пить. Пошли, ребята. В 8.30 снова построились. Тьма была, хоть глаз выколи. С запада порывами налетал холодный сырой ветер. Все унтер-офицеры были на плацу зажженными фонарями, которые двигались, взлетали, замирали в темноте точно блуждающие огоньки. Солдаты стояли готовые к походу в шинелях без винтовок и холодного оружия. Минутами узды армейской выучки уже не могла сдержать их возбуждение. Перешёптывания в рядах нарастало, переходило в глухой гул. Но и вот тотчас обрывал оклик батальонного старшины: "Эй там, отставить разговоры". Долго тянулась перекличка по списку при неверном свете фонаря. Услыхав своё имя, Каждый щёлкнув каблуками, отзывался. Здесь, сер. Кажется, все старшина. Так точно, сер. Через 5 минут выступайте. Есть, сер. В темноте строй беспокойно колыхнулся. У Интерборн покосился налево, в ширенге едва различимых силуэтов уходила во тьму, и дальних разглядеть не удавалось, словно строй этот тянулся в бесконечность. Отряд, смирно. Ряды вдвой Правое плечо вперёд, шаг а марш. Они оказались вплотную за полковым оркестром, который тотчас грянул походную песню, хорошо знакомую всему отряду. Ну, как не подзаправиться, когда я невестовой. Прошагали по надоевшему плацу, вышли из крепостных ворот к раскачивающемуся подъёмному мосту, где часовые, пропуская отряд, взяли на караул. Левое плечо вперёд и тень не в ногу. Оркестр умолк. Отряд спускался с холма по длинной извилистой дороге, ведущей через деревню на станции. Местные жители, все больше молодые девушки, поодиночке, по две, дожидались на обочинах и шли рядом. Они окликали своих дружков и знакомых, и солдаты, возбужденные крутой переменой в своей судьбе, осмелев, отвечали им, хоть и шли в строю. Равнения держали уже не так строго, а когда вступили в деревню, ряды совсем сбились. После непроглядной тьмы свет редких газовых фонарей на деревенской улице вслепил глаза. Опять заиграл оркестр. Шёл уже одиннадцатый час, но деревня не спала. Все высыпали на улицу поглядеть на уходящих солдат. Миж стен домов трубы звучали оглушительно, как в ущелье. Солдаты вдруг с изумлением увидели, что они в центре внимания. Они так долго привыкали считать себя безнадёжными ничтожествами, безликой массой, чьё дело слушать и повиноваться. Со всех сторон слышались голоса: "Эй, Берт! До свидания, Гарри! Здорово, Том! До свидания, Джег!" У Интерборн, шедший в первой ширенге, оглянулся. Некоторые девушки замешались в ряды, каждая шагала рядом со своим дружком, крепко держась за его руку. Казалось им очень весело. На редкость нестройная и оживлённая колонна проследовала через деревню, объенённая бодрыми звуками марша, приветственными криками жителей и всяческими знаками внимания. На железнодорожную платформу никого, кроме военных, не пускали. Когда отряд вливался в ворота, по обе стороны которых стояли пикеты военной полиции, вновь раздался хор голосов: "До свидания, Берд! До свидания, Гарри! До свидания, Том! До свидания, Джек!" Счастливо, возвращайтесь поскорей. До свидания. Счастливо, до свидания. Они набились в дожидавшийся их воинский поезд. Он должен был по пути подбирать ещё и другие отряды, по 12 человек в каждое купе. У Интерборна посчастливилось захватить место у окна, выходившего на платформу. Подошёл адъютант. У Интерборн. Да, сэр. А, вот вы где. Я вас искал комендант говорит, что ваш поезд идёт на Ватерлоо, а оттуда, наверное, в Фолкстон.